Месяц третий. Декабрь. Мы собирались ехать на день рождения к моей тетке Просе в Волжский. Не могу сказать, что мы сильно общались, но такие сборы были какой-то традицией, шедшей еще с советских времен. Помню, в детстве меня смешило ее имя. Надо же, Просковья. Прося. Хорошо, хоть не сокращали до параши, ведь был и такой вариант когда-то. Намучилась она, наверное, в школе. «Я всегда думала, что назову дочку как-нибудь красиво». Мама очень возражала против имени Алина. Его не было в святцах, но мы с Олегом настояли на своём. Крестить пришлось, как Елену. Алина в тот день не захотела ехать с нами. Ей эти стариковские посиделки были уже давно неинтересны. В те дни она всё ещё злилась на меня. Я чувствовала её холодность. Все попытки поговорить по душам она пресекала». демонстративно коротко отвечая, что у нее все хорошо и беседовать нам не о чем. Временами меня это очень злило. Я выходила из себя, кричала на нее, говорила, что не отпущу гулять или отберу телефон, но толку не было. Она лишь клопала дверью, игнорировала меня или начинала кричать в ответ. Самое плохое было в том, что Олег по большей части ее поддерживал. Да, формально он вроде бы был со мной. Но каждый раз, когда я срывалась из-за Алины или плакала, услышав очередную сводку новостей, муж не утешал меня. В его взгляде читалось «Я же тебе говорил». Зато к Алине он был еще более внимателен, чем прежде. Он чаще потакал ее капризом и прощал не самые лучшие выходки. Я говорила ему, что нельзя так вести себя, но Олег отвечал, что не хочет, чтобы Алина страдала из-за моих решений. Наша семья раскололась. Были я и они. Почти всю дорогу мы ехали молча. Олег включил радио и старался не говорить со мной. Родственники еще ничего не знали о моей беременности, даже мама. До срока в 12 недель оставалось дней 10. Я еще могла принять другое решение. В Москве, Питере и в Центральной России за последний полмесяца не родилось ни одного здорового ребенка. Все умерли. В Волгограде уезжал домой с мамой лишь каждый тридцатый новорожденный. Даже сейчас по радио говорили, что ученые бьются над этой проблемой, но не могут ее решить. РДСН Респираторный дистресс-синдром новорожденных звучало на каждом канале по телевизору. Россия закрыла свои границы, и это помогло избежать распространения заразы в другие страны. Процент погибших От РДСН детей там был такой же, как и в прежние годы. Учёные из разных стран предлагали свою помощь нашим специалистам, но решения всё ещё не было. Беременным запретили гулять с кем-то, кроме членов семьи. Выходить на улицу можно было только в медицинской маске. Хорошо ещё, что была зима. В 40-градусную жару, которая бывает у нас летом, дышать на улице было бы невозможно. Летом. «Мой малыш должен появиться на свет в июне. Как же долго еще ждать!» По радио вещал отец Николай Коломейцев. Очень известный человек. Когда-то он занимал серьезные посты в РПЦ, но потом ему пришлось оставить свою работу и заняться общественной деятельностью. Церковь лишила его сана, но все равно для всех он оставался отцом Николаем. Говорили, что он раскольник, который пытается раскрыть глаза на коммерциализацию церкви. и рассказывает о том, что РПЦ давно нужно реформировать. Естественно, что такие замечания стоили ему должностей, но нашлись многие, кто его поддерживал. Видимо, и во властных кругах у него были покровители, ибо с такой биографией отец Николай продолжал появляться на публике и в СМИ. Сейчас он говорил об эпидемии.